«Что это?» — Удивленно спросил я, бегло просмотрев документ, не вчитываясь в его суть. Насколько сумел разобраться, Анастария приволокла мне какой-то договор, назвав его сюрпризом. Странно. Это договор на предоставление кредита. Согласно ему, некая Анастасия, 28 лет от роду, берёт в Центральном банке нашего сектора кредит на сумму 94 миллиона с хвостиком, и отправляет его на погашение долга некоего Дмитрия Махана 33 лет отроду. Учитывая мой социальный статус, рекомендации и поручителей в лице отца и дяди, мне такую сумму дадут на 5 лет под 2% годовых. Тебе, как сказал юрист моей семьи, кредит на такую сумму вообще не дадут, даже в залог замка. Вот такой вот сюрприз. Я тоже готовила его в тайне, надеясь порадовать своего любимого супруга. А оказалось, что мне врали. Я ненавижу людей, которые мне лгут. Заранее понимая, что ты не позволишь мне заплатить за себя такую сумму, был подготовлен второй договор, по которому ты обязуешься вернуть мне все деньги. Потом, как-нибудь. Период не ограничен, но на всякий случай начинается с тех же самых пяти лет. Этим вопросом я занималась последние месяцы. Именно поэтому мне нужно было часто отлучаться в Реал. Голова вдруг стала такой тяжелой, что, казалось, стала каменной. И стоит мне пошевелить ею, как она отвалится и покатится по земле. Кто-то и зачем-то заставил Барлеону скакать и плясать. Поэтому мне пришлось присесть, чтобы не рухнуть на землю. Путь на свободу. «Отец знает?» — задал я совершенно глупый вопрос, стараясь прийти в себя. С одной стороны, стария предложила мне сказку. С другой, быть кому-то должным более ста миллионов кредитов — это перебор. Я на такое не готов. Да он мне и помогал. Как только мне окончательно согласуют кредит и тебя выпустят, мы найдем с тобой лучших адвокатов и попробуем добиться пересмотра дела. Мой знакомый юрист сообщил, что ты совершил огромную глупость, придя с повинной. В общем, есть куда двигаться дальше. Главное вытащить тебя из Барлеоны. Дальше будет проще. То есть этот договор еще не действителен, уточнил я. Это шаблон. Сейчас утрясаются последние детали с выплатой. Как только все будет утверждено, его отдадут тебе на согласование, поэтому мне пришлось тебя предупредить заранее. Изначально я тоже хотел сделать тебе сюрприз. Думаю, что в рамках двух трех недель все нюансы будут учтены, и ты выйдешь на свободу. Но твою же мать, Дима, как мог ты мне соврать? — Настя, я... Малыш, прости, пожалуйста. Я обнял едва ли не плачущую девушку и прижал к себе. — Прости, родная, я совершенно потерял голову. — Дим, как ты мог? Она стария не сдержалась, и по ее щекам потекли слезы. Уверена, если бы я оказалась на твоем месте, то ты на моем поступил бы точно так же. Мы вместе всего полгода, но мне кажется, что я прошла вечность, и я действительно не представляю себя и свою дальнейшую жизнь без тебя. Но к такому отношению я не была готова. Описать чувства, захватившие меня в этот момент, было невозможно. Таких противоречивых от радости до гнева, от счастья до полного упадка, от... Даже тяжело подбирать эпитеты к тем ощущениям, что захватили мое сознание. «Дим, прости, мне нужно выйти в реальность. Я скоро». Зареванная Анастасия отодвинулась от меня и виновато пожала плечами. «Подождешь меня здесь, ладно?» Анастария поцеловала меня и по обыкновению растаяла в окружающем пространстве. «Подождать? Да я здесь лагерем стану, пока она не вернется! Как мог я подозревать эту девушку?» «Придурка-кусок!» Эмоции были настолько яркими и противоречивыми, что хотелось петь, плясать, плакать, орать, веселиться и совершать что-то такое нереальное и невозможное, что вмиг бы обелило меня в глазах Анастарии. Повинуясь порыву, я открыл конструктор и погрузился в творчество. Уверен, как только Настя вернется, она вытащит меня обратно в мир. Боевые ящеры из Турмалина Никогда до текущего момента не видел боевых ящеров. Даже понятия не имею, как они должны выглядеть. Но сейчас меня это совершенно не остановило. Зеленоватый турмалин занял свое почетное место перед глазами, словно крича. «Вот он я. Используй скорее». Чем могли запомниться ящеры? Наверняка тем, что... «Да пошло оно все! Неправильно я действую!» У меня сейчас столько эмоций, что никакой концентрации не получится. Нужно действовать по-другому. Отдавшись на волю эмоций, я совершенно утратил связь с действительностью. Перед моими глазами находился грустный турмалин. Спроси меня, каким образом я решил, что он грустный, покручу пальцем у виска, интересуясь моральным состоянием собеседника. Но сейчас камень был грустен, и я отдал ему всю радость, что переполняло мое существо. Ожидание свободы, подарок анастарии, шанс увидеть Настю в реальности. Радости было настолько много, что турмалин стал слишком веселым. Так тоже нельзя. Слишком много тоже вредно, поэтому я отдал ему всю свою грусть и печаль, переполнявшую меня в текущий момент. Неверие в девушку, собственную глупость, желание скрыть правду. Турмалин налился силой, засверкал, словно зажженная лампочка. Однако мне не понравилась односторонность его эмоций. В жизни любого существа, будь то человек или драгоценный камень, есть гораздо больше эмоций и переживаний, чем радость и печаль. И всем этим я собрался делиться с турмалином. Я отдал ему радость победителя над кальмара-дельфином. Я отдал ему страх погружения в морскую пучину. Я отдал ему любовь к Анастарии. Я отдал ему гордость за ученика, превзошедшего своего учителя. Я отдал ему боль вызова духа сотого ранга. Я отдал ему всего себя без остатка, ибо только так можно создать шедевр. Это не есть частичка этого мира. Это частичка души игрока, чтобы разработчики не вкладывали в свое творение. Без игрока набор алгоритмов остается мертвым, С игроком, его эмоциями, желаниями и чувствами мир расцветает красками, которые делают его лучше, совершенней. Мне нет необходимости видеть боевых ящеров. Нет необходимости понимать их историю. Это лишнее. Раньше я думал, что фигурки создаются через любовь. Любовь, которую испытывали оригиналы к этому миру. Как же я ошибался. Фигурки создаются не только через любовь. Они создаются через эмоции, через чувства, через ощущения. Главное их не жалеть и делиться. Остальное произойдет само. Не может не произойти. Поздравляем! Вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат Императора Кармадонта, основателя Империи Малабар. Вы создали турмалиновых боевых ящеров из легендарного набора шахмат Императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, вы получаете бонус плюс 10% к скорости передвижения на любом типе питомца. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики «Ремесло». Итого 15. Плюс 5 навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого 160. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. «Димка, у тебя получилось!» Раздался радостный виска на старии, и я почувствовал, как у меня на шее повисла девушка. «Ты смог! Ты первый по всей Барлеоне! Ты обогнал даже Поднебесную!» Открыв глаза, я уставился на две небольшие фигурки, которые держал в руках. Турмалиновые ящеры. Когда-то давно я видел фильм о динозаврах, точнее, о тиранозавре. поглощающим все, что двигалось. Что не двигалось, толкалось и поглощалось все равно. У меня на руках находились две миниатюрные копии этих самых тиранозавров, оседланных как лошади. Доступно задание «Поиск гробницы». Описание. Найдите гробницу создателя Барлеоны, активируйте ключ и пройдите открывшееся подземелье. Внимание создателя шахматного набора. Вы выполнили требования задания «Поиск гробницы». Желаете запустить процесс активации ключа? Внимание! Прерывание процесса невозможно. Время открытия врат — 30 минут. Я посмотрел в волшебно красивые глаза Анастарии и нажал кнопку «Активировать». Настя мечтала об этом моменте всю свою игровую жизнь. Почему бы не воплотить его прямо сейчас? «Запущен процесс открытия прохода в гробницу Создателя. Время до завершения — 30 минут». «Ты запустил?» — возбужденно спросила Настя, подарив мне очередной поцелуй. После чего в чате гильдии появилось сообщение. «Процесс запущен. Мы на точке». «Наконец-то!» Буквально через несколько мгновений рядом с нами появилась Барсина, по-хозяйски всматриваясь в ворота. «Ты опять оказалась права, моя деточка!» «Конечно!» — засмеялась она стария, после чего отодвинулась от меня, осмотрела с ног до головы и произнесла. «Мам, представляешь, он совершенно не в курсе того, что происходит! Как же им легко управлять!» «Мама? Управлять? Что за хрень творится?» «Так, активация прохода займет 30 минут», — продолжила Барсина, устроившись на камнях. Достав амулет, она тут же отправила вызов. "Магда, прыгай к нам с рейдерами! Нужно защитить проход!» Немного подумав, Барса позвонила еще раз. «Дорогой, задача выполнена. Отправь, пожалуйста, к нам Хиллфайера. Пришла пора забирать нас обратно в клан». Огромными как блюдца глазами я смотрел то на Барсину, то на Анастарию. И совершенно не понимал, что происходит. «Наша мелкая, метр с кепкой друидка является матерью моей супруги?» «Насть, пока ждем, не хочешь поиграть в злодея из дешевого старинного фильма?» — спросила друидка, обращаясь к довольной Насте. Открылся портал, из которого выбежали знакомые мне рейдеры во главе с Магдэем. Вскочив на грифонов, я даже не знал, что они у них есть. Рейдеры взмыли вверх и растворились в горах, оставив с нами двоих воинов. «Думаешь, добить его окончательно?» «Мам, ты жестока. Порой неведение намного приятней». «Именно поэтому и предлагаю». Зло засмеялась Барсина. «Ты не представляешь, как мне надоело играть свою роль». «Народ, может, расскажете, что происходит?» Спросил я, найдя в себе силы усмехнуться. «Что-то происходящее сильно смахивает на плохо подготовленную шутку». Поэтому воспринимать ее всерьез глупо. Ладно, раз он сам такого хочет, произнесла она стария, уселась рядом и произнесла. Дорогой, хочу тебя огорчить. Ты лох. Самый натуральный обычный лох. Ты. Хм, даже не знаю, с чего начать. Судя по лицу Насти, ее настолько забавляла ситуация, что она едва сдерживала смех. Ладно. Начну с самого начала. В Анхурсе, недалеко от регистратора кланов, есть небольшой дом, называемый Залом Славы. В нем отображаются все игроки, получившие первые убийства. Именно оттуда пришла информация, что в Барлеоне появилось четыре игрока, заслужившие себе эти самые первые убийства. Первым с предложением о вступлении в Феникс пришел Растяпа. «Растяпа пришел в Феникс?» — сузил я глаза. Начиная с текущего момента, происходящее перестало казаться шуткой. «Растяпа, прыгай сюда, ко входу в гробницу!» В клановом чате появилось сообщение от Насти, после чего она продолжила. «Удивлен? Напрасно! Он не только пришел, но и привел с собой всю троицу!» «О, вот и он! Растяпа!» — обратилась девушка к появившемуся разбойнику. «Снимаю все ограничения на раскрытие информации». Мы получили, что хотели. Расскажи, пожалуйста, как все началось. Махан, Махан, я же тебе дал знать, что свободен, и попросил думать. Подробности, — приказала Анастария. Умойся, — в ответ усмехнулся Растяпа. Проверь имитаторов. На мне нет нарушений. Как ты сама меня учила, нужно пересмотреть все варианты, даже самые нереальные. Так что отдыхай. Я чист перед законом, а свой долг вскоре отдам. Все согласно нашему соглашению. Великая Анастария. Последнее слово Растяпа едва ли не выплюнул, показывая свое отношение к девушке. Раз эта тварь... Кивок в сторону Насти. Желает, чтобы я сам все рассказал, почему бы и нет. Как только мы покинули рудники, я сразу же отправился в Феникс. Строить свой клан из четырех заключенных — это бред. Причем бред откровенный. Меня встретили с распростертыми объятиями, приняли, протестировали, в общем, выполнили все обязательные процедуры. По результатам теста я попал на собеседование, так как имитатор определил якобы мои способности. Естественно, стараясь понравиться, слил ей всю оставшуюся четверку и наше желание построить собственный клан. Не обошел стороной странного поведения шамана, который рисовал на двенадцатом уровне кольца, намного превосходящие стандартные. Это был первый раз, когда тобой заинтересовались. Эрика, Лейта и Карачуна затащить в Феникс было минутным делом. Минусы от их присутствия в других кланах были очевидны. Но ты попал в колотовку, поэтому о тебе на время забыли. Вернее, до того момента, как два урода из Феникса не встретили тебя в лесу. Hellfire тогда прокололся по поводу, что все уже в клане. Осталось только тебе. Но из-за особенностей сценария приглашать тебя в Феникс было нельзя. Далее ты чрезмерно активно начал общаться с Анастарией, которой стало понятно, что ты являешься автором шахмат. И тогда на очередном брифинге по разработке стратегии я предложил план, учитывая особенности твоего характера, которые успел узнать на Долме. Мы собирались сделать клан. К тому моменту мне уже был знаком текст свитка Кармадонта. Поэтому я предложил не мешать нам сделать клан и предложил внедрить человека из Феникса. Вначале это должен был быть я, но Эхкиллер решил, что это будет Анастария. Мне не доверяли. «Ты ушел в Феникс?» — зло спросил я. «Естественно! Я тебя знал всего несколько недель. С какой радости мне тебе доверять?» «Один из заключенных. Хрен знает, что у тебя на душе, а своя рубашка ближе к телу. Предлагаю не заострять внимание на деталях, а сосредоточиться на основных моментах». Было решено создать дочерний клан Феникса и перетащить туда Анастарию. Ровно на два месяца, чтобы она получила задание, связанное с гробницей. С нами со всеми заключили соглашение о неразглашении, нарушив которое мы бы отправились отдыхать на рудники. Поэтому все решили молчать. Кроме Карачуна. Он был слишком тебе признателен за первое убийство, поэтому порывался с тобой встретиться. Пришлось придумать сказку о том, что он ушел в Феникс. а мы все трое — стойкие солдатики, противящиеся сказке. «К сожалению, я не рассчитывала, что ты познакомишься с рептилием», — взяла слово Анастария. «Изначально все шло по моему плану. Клан, игра на твоих чувствах, которые даже предсказывать не нужно. Слюни, распускаемые тобой при взгляде на меня, были видны за километр. Но, как говорится, возник форс-мажор, который нужно было быстро преодолевать. Так мы ввели тебе барсину».